либо объявление банкротства под благовидным предлогом военных действий. Впрочем, граф Белькреди, о котором Зибель утверждает, что в разговоре с бароном фон Габлинцем он высказывался в аналогичном смысле, заявил, что приведенный Зибелем рассказ – выдумка. Это предложение было сделано министром без портфеля графом Эстергази. Общим результатом подобных представлений, влиявших в одном и том же направлении,